Глава 21 ф ё д о р а нет ни в больницах, ни в морге», — отрапортовал Филипп, когда мы утром собрались в офисе. Похоже, он выполнял какие-то поручения Никиты Леонова. Примерно за год до смерти дочери издатель стал регулярно перечислять Лебедеву приличные суммы. Они были всегда примерно одинаковые. Вот смотрите на экране движение средств по ИП. «Однако», — покачал головой Мирон, «Неплохо мужик зарабатывал». Я взяла телефон и соединилась с Диванковой. «Ленуся, Федя не объявился?» «Ясно. У нас возник вопрос, сколько он получал? Размер зарплаты мужа знаешь? И где он работал?» Поскольку разговор шёл по громкой связи, голос Елены зазвучал на всю комнату. «Вилка, я сколько раз тебе говорила, Федька нищий, живёт за мой счёт. Постоянного места работы у него нет и никогда не было». Филипп постучал по столу карандашом, я посмотрела на него, а он показал на экран на стене. Там был краткий текст. На Лебедево записан дом в посёлке река с ч а с т ь я Куплен не так давно. Есть однокомнатная квартира в престижном районе и ещё просторные апартаменты в центре. «Недвижимость у него какая-то есть?» Продолжила я беседу с Леной. «Мы так и будем об одном и том же трындеть без конца. У Федьки комнатёнка в коммуналке». Филипп кивнул. «Жуткая нора», — заверещала Лена. «Дача у твоего мужа есть?» — не умолкала я. «Ага», — засмеялась Диванкова. «Целых две. Одна в Испании, другая на Лазурном берегу. Ещё домик в Нью-Йорке. И вообще, Федька в списке Форбс. Тараканова, ты глупая или издеваешься? У Лебедева, когда мы с ним жить стали, костюма приличного не было. И пиджачную пару жениху перед свадьбой я покупала. Вместо того, чтобы одни и те же тупые вопросы задавать, ищи моего мужа». «Трубка начала издавать частые короткие гудки. Похоже, Диванкова разозлилась», — отметил Мирон. «Она не знает, что муженёк отнюдь не гол, как сокол». «Если Фёдор уверен, что жена понятия не имеет о его доме, то, вероятно, он в посёлке», — предположила я. «Съезжу-ка я туда». «Хорошая идея», — одобрил Степан. «Сделай вид, что случайно набрела на гнездо нищего владельца». «Мы с тобой якобы хотим приобрести особняк, потому ты рыщешь по-ближнему Подмосковью». «Покопаюсь ещё в биографии Фёдора». Потёр руки Филипп. А «Вдруг чего отрою?» Стёпа встал. «Ну, я пошёл в свой кабинет». Филипп поднял руку. «Можно я попрошу Мирона съездить в архив? К сожалению, не все бумаги оцифрованы. У меня есть приятель, он служит в хранилище документов». За вменяемые суммы откапывает для меня всякое разное. Тимофей странный, он мобильный, только как телефон использует. Фото с его помощью делать и отсылать не умеет, и учиться этому не желает. «Объясни Кротову задачу», — кивнул Дмитриев. «А вилке расскажи, к о г д а океана радости доехать». «Посёлок река Счастья», — поправил Майоров. «Виола, можно сначала детективу объясню?» Минут через пять, когда мы остались одни, Филипп вынул из принтера лист бумаги. Здесь точный адрес, дорога простая, от МКАД до Гришкина. Дальше прямо. Уж извините, что сначала Мирону все растолковал. Хотел дать вам пояснение по поводу покупки славного трио «Холодильник-плита-стиральная машина», когда мы будем одни. К компании еще подключен робот-пылесос плюс подарок ваш утюг, но он вне семьи. «Последний ведет себя тихо», — улыбнулась я. «Имени его я не знаю». Скромняшка. хмыкнул Майоров. «У владельца торгового центра есть сын». Я подняла указательные безымянные пальцы. У него двойня родилась, поэтому комплект «Чудный наш дом» ушёл с ф е р и ч е с к о й скидкой. Филипп потёр затылок. «Виола, ы умная женщина. Даже учитывая нечеловеческий восторг молодого отца, тот в первую очередь бизнесмен и в ущерб себе ничего не сделает. Маленькое уточнение владельцу Ока 85, а его жене 72». Я опешила. Продавец ошибся, у хозяина появились на свет внуки. «Нет», — возразил Филипп, — «у Виктора Калинина один сын». Наверное, долгожданный Игорь появился на свет, когда его отец был уже пожилым человеком, да и мать немолода. Наследник империи Ока не женат, детей у него нет. Игорь Викторович владелец фирмы «Чудный наш дом». Трио «Холодильник» плюс еще два каких-то девайса «Детище Игоря». Проект рассчитан на обеспеченных людей, которые не хотят, чтобы по их жилью шастала р о в а прислуги. Это попытка заменить горничных, но она пока провальная. Фирма «Игоря» выпустила три комплекта бытовой техники. Год назад ими начали торговать в ОКО. В одном из молов, которые принадлежат старшему Калинину. До сегодняшнего дня продали только один комплект. Увидев дату, когда он ушёл из магазина, я понял. «Это команда под управлением Аполлинария Лучезаровича». а а протянула я. «Меня надули». «Но почему нет?» — возразил Майоров. «В тот день, когда вы приобрели технику, Игорь справлял свой день рождения, возможно, управляющий торговым центром хорошо знаком с младшим Калининым». Он понимал, Игорь расстроен, что его проект накрывается медным тазом, и велел е г о что бы то ни стало сбыть с рук хоть один комплект в день его рождения. Двойня на свет не появлялась. Хотели сделать подарок Игорю. Мне оставалось только молча слушать Филиппа, а тот продолжал. Для обслуживания техники создан центр, его возглавляет Пётр в о р а й к и н Я ж и в и л а с ь Он устанавливал у нас чудный наш дом. «Пётр Георгиевич — кандидат физико-математических наук, талантливый специалист», — сказал Филипп. «Сомнительно, что он сам станет ездить к гражданам, которые позарились на чудо-технику. К вам он примчался, потому что вы пока первый и единственный приобретатель, а вы тестовая площадка. Любые замечания, вопросы госпожи Таракановой крайне ценная информация для Варайкина». Одно дело создать проект на бумаге, и совсем другое, когда твое детище ощутилось в руках потребителя, который не желает и не умеет решать сложные задачи. Что человек ждет от стиральной машины? Нажал на кнопку, работает. Хорошо, пусть на панели две клавиши. Три? Это уже не совсем понравится, и не каждому по уму. Среднестатистический покупатель ленив и неумен. С одной стороны, вас обманули, но с другой... Всё чудесно. Цену снизили, чтобы вы не ушли с пустыми руками. И поскольку госпожа Тараканова является первым испытателем, Варайкин будет мгновенно отвечать на её звонки и примчиться по первому зову. Он уже добавил в набор Таракановой пылесос. Изучает, что получилось. Вы его лабораторная мышь. «Сейчас попрошу отключить холодильник от покупки продуктов», — воскликнула я. Филипп улыбнулся. «Пётр не согласится. Наврёт, что это заводская установка. Он не может в неё влезть. Просто заблокируйте карту, которую он подтянул, к а п о л и н а р и ю Лучезаровичу. Заведите другую». «Не поможет. Я не давала Варайкину номер кредитки. Он сам её как-то нашёл». Вздохнула я. «Ну, не особенно он и мучился», — хмыкнул Майоров. «Вы же расплачивались за чудный наш дом». «Спокойно скажите. Вы не имеете права использовать платёжные средства без моего согласия. Сама хочу вводить номер карточки, когда Аполлинарий Лучезарович решит сделать покупку. Пригрозите, что пожалуетесь на Петра руководству своего банка. Называйте хозяина или управляющего по имени». «Понятия не имею, кто они», — пригорюнилась я. «Узнаю и скажу», — пообещал Филипп.